Глава 14. Соперницы Кураев, наконец, уехал в Петербург, а Павел определился на службу. Случилось это следующим образом. Владимир Андреевич, как мы видели еще в первой главе, советовал зятю, не рассчитывая на профессорство, определиться к должности, а потом начал убеждать его сильнее и даже настаивать, говоря Павлу, что семейный человек не то что холостой. Он должен трудиться каждую минуту и не имеет никакого права терять целые годы для слишком неверных надежд, что семьянину даже неприлично сидеть, как школьнику за учебником. «Павел Васильевич», — говорил Владимир Андреевич своим внушительным голосом, Мы вам отдали дочь не для того, чтобы она терпела нужду. Тем более от чего проистекает эта нужда? Извините меня, просто от вашей лености. Что вы теперь делаете? Ничего. Я вам должен прямо сказать: вы не можете быть профессором. Вы верно уже все перезабыли. Но вы можете и по вашим способностям и по вашему воспитанию быть хорошим чиновником. «Полноте, милый мой, выкиньте из головы ваши бредни, и завтра же поедемте со мною к доброму и почтенному назанову. Он вас полюбит и выведет в люди». Павел не возражал тестю, потому что в словах Владимира Андреевича, пожалуй, было много и правды. «Грустно и тошно сделалось моему герою, когда он попристальнее вгляделся в самого себя и в свое положение. Заниматься науками он действительно не мог. Для чего же он трудился 10 лет? Чем вознаграждены эти труды? В обществе он до сих пор не имеет никакого значения, а в домашней жизни? В домашней жизни он мог бы быть счастлив, но Юлия, жестокая Юлия, она решительно не любит его. Она не может даже выслушать его, когда он начнет ей говорить о самом себе или даже о чем бы то ни было, не говоря уже о том счастье, которое могло бы возникнуть из взаимной любви, дружеских вечерних бесед, из этой обоюдной угодливости и прочее, и прочее. Ничего этого не было, а между тем нужда, Этот бич даже счастливых супругов начала уже ощутительно показываться в их жизни. Деньги были все прожиты, наделано тысячи три долгов, карета сломалась, одну лошадь совершенно испортили. Все бы это следовало исправить, а на что? Денег всего 50 рублей, которых едва достанет на неделю. Бог с ним с профессорством, решил Павел. Определюсь на службу и стану трудиться. Здесь я должен заметить, что при этих размышлениях Павлу, несмотря на всю его неопытность в практической жизни, невольно пришло в голову, отчего Владимир Андреевич сам ничего не дал за дочерью, почему все заботы складывает на него, а в то же время решительно не оценивает ни его благородства, ни его любви к Юлии. Что Владимиру Андреевичу следовало бы прежде внушить дочери, чтобы она любила и уважала мужа, а потом уже от него требовать строгого и предусмотрительного исполнения обязанностей симянина. Но как бы то ни было, Павел решился служить и на другой же день объявил о своем намерении тестю. Тот сейчас же свез его к Назанову, занимавшему довольно значительное место который, собственно, из одного расположения к Владимиру Андреевичу, после нескольких недель испытания и приготовления, дал ему место столоначальника. Павел начал работать неутомимо. Написанные им доклады и бумаги невольно кидались в глаза отчетливостью, краткостью и ясностью изложения. Дела принятого им стола пошли гораздо быстрее и правильнее, Одним словом, в какие-нибудь два или три месяца Бешметев успел заслужить, что называется, канцелярскую славу.